Эд Макбейн. Легавые. Глава первая. Ну и неделька. Четырнадцать разбойных нападений, три изнасилования, по поножовщина на Калвер-авеню, тридцать шесть краж и ограблений, а тут еще в следственном отделе начали красить стены. Впрочем, это не мешало бы сделать давным-давно. Детектив Мэйер Мэйер и сам не раз говорил, что стены необходимо покрасить. Но кто мог предположить, что городским властям приспичит затеять ремонт именно сейчас, в начале марта, когда на улице промозгло, сыро, холодно и противно, и нельзя даже чуточку приоткрыть окна, потому что проклятые батареи еле теплые. Так в отделе одновременно с резким запахом скипидара Появились двое маляров. Они лениво водили кистями, один где-то под потолком, другой внизу, как раз под ногами сыщиков восемьдесят седьмого участка. «Виноват», — сказал один из маляров. «Не могли бы вы подвинуть эту штуковину?» «Какую?» — спросил мэр-мэр. «Вот эту». «К вашему сведению», — сказал мэр-мэр, с трудом сдерживая негодование, — «Это не штуковина, а вшивый архив. В нем содержится драгоценнейшая информация о хулиганах, ворах и бандитах нашего района. Без него мы, трудолюбивые детективы, не смогли бы и шагу ступить». «Страшное дело», — сказал первый маляр. «Он не хочет двигать», — осведомился его напарник. «Двигайте сами», — предложил мэр-мэр. «Вам надо, вот и двигайте». «Это не входит в наши обязанности», — объяснил первый маляр. «Наше дело красить», — поддакнул ему второй. «В мои обязанности это тоже не входит», — возразил мэр. «Мое дело — расследовать преступление». «Как хотите», — отозвался первый маляр. «Но тогда мы забрызгаем ваш вшивый архив зеленой краской». «А вы его накройте чем-нибудь». «Нечем», — — сказал второй, — все ушло на столы. «Ну почему мне вечно приходится играть в плохих водевилях?» — спросил мэр самого себя. «Чего-чего?» — не понял первый маляр. «Он так шутит», — пояснил второй. «Во всяком случае, в мои планы не входит двигать вшивый архив, и ничего другого я тоже двигать не намерен». Вы устроили здесь такой тарарам, что нам и за неделю не навести порядок. — Стараемся, — скромно сказал первый маляр. — И вообще мы к вам не напрашивались, — сказал второй. — Думаете, приятно торчать в полицейском участке? Думаете, это творческая работа? Ничего подобного. Это чистое занудство. — а не Неужто? — спросил мэр. — А то нет, — сказал первый маляр. «Еще какое занудство!» — подержал его второй. «Представляете, все красим в один цвет Стены светло-зеленые, потолок светло-зеленый, лестница тоже. Кошмар! На прошлой неделе мы красили киоски на ярмарке. Знаете, на Каунселл-стрит совсем другое дело». «Таких хороших заказов у нас еще не бывало», — сказал второй маляр. «Мягкие тона, у каждого киоска свой цвет. А знаете, сколько там у них киосков и сколько красок? Там мы работали от души». «А здесь, скрипя сердце», — сказал первый. «Через силу», — согласился второй. «Все равно двигать ничего не буду», — отрезал мэр. И в этот момент зазвонил телефон. «Восемьдесят седьмой участок, мэр слушает» неужели это действительно сам мэр мейэр раздался голос в трубке кто говорит в свою очередь спросил мэр умоляю вас скажите неужели это детектив мэр мйэр собственной персоной он самый господи я сейчас упаду в обморок послушайте кто это сэм гроссман привет сэм какого у меня нет слов «Я в восторге от того, что говорю с такой знаменитой личностью», — сказал Сэм Гроссман. «В чем дело? Ничего не понимаю». «Неужели ничего?» «Честное слово, что случилось?» «А ты угадай». «Если я чего-то не переношу, так это загадок», — сказал мэр. «Почему бы тебе не сказать прямо, что произошло?» На это Сэм только хмыкнул. «Только тебя мне сегодня не хватало» вздохнул мэр ладно я звоню насчет мужского пиджака спортивного покроя из шотландки в красно синюю клетку кто то из ваших делал запрос по поводу пятна на левой поле ты в курсе это я делал запрос карандаш под рукой есть да пиши крови не обнаружено. сперма отсутствует похоже самое обыкновенное жирное пятно Можем уточнить, что за жир? Не обязательно. Хозяин пиджака подозревается в изнасиловании. У нас на этой неделе три десятка насильников и два маляра. Не понял. Это я так. У тебя все? Все. Был рад поговорить с вами, мэр-мэр. Если бы вы только знали, какое удовольствие мне это доставило. Если ты еще раз... Начал, мэр... Но Сэм Гроссман дал отбой. Мэйр подержал трубку в руке, положил ее на рычаг. По черной пластмассе рассыпались светло-зеленые крапинки. «Неряхи чертовы!» — пробормотал он. «А вы что-то сказали?» — осведомился один из маляров. «Ничего». «А мне показалось...» «Слушайте, в каком отделе вы работаете?» «Коммунального хозяйства», — сообщил первый маляр. «В ремонтном управлении», — уточнил второй. «Почему бы вам не прийти красить летом? Какого дьявола вы заявляете сейчас, когда нельзя открыть окна?» «А что?» «А то, что здесь воняет, черт знает как», — сказал мэр. «Здесь и до нас воняло», — поставил его на место первый маляр. «В общем-то, маляр был прав». Презрительно хмыкнув, мэр повернулся спиной к работягам и попытался найти папку с отчетами за прошлую неделю. Папка, как сквозь землю, провалилась. Многое в этой жизни раздражало мэра мэра, но беспорядок просто выводил его из себя. Сейчас в комнате следственного отдела был страшный хаос. На полу, в столах, в шкафах, в подоконниках, в холодильнике И всех прочих предметах стояли, валялись, лежали стремянки, газеты, мешковина, банки с краской и полупустые и еще непочатые кисти засохшие и новенькие, склянки со скипидаром, палочки для размешивания краски, дощечки с образцами колера, все светло-зеленые, красильные валики, рабочая одежда и просто грязные тряпки». Вчера один из маляров чуть было не накрыл мешковиной детектива Энди Паркера, который, закинув ноги на выдвинутый ящик стола, дремал по своему обыкновению. Посреди этого безумия, словно статуя, олицетворяющая безграничное терпение, возвышался Мэр Мэр. Крепкий, коренастый человек с голубыми глазами и совершенно лысой головой. Макушка, которая была в светло-зеленых крапинках, о чем ее обладатель и не подозревал. Круглое лицо мэйра выражало страдания, плечи устало поникли. Похоже, он не мог взять в толк, куда его занесло. «Кошмар!» — думал он. В это мгновение снова зазвонил телефон. Мэйр стоял возле стола Стива Кареллы, накрытого мешковиной. Он сунул руку под ткань, пытаясь нащупать телефон. Не нащупал и, вынув руку, обнаружил на рукаве светло-зеленую кляксу. Чертыхнувшись, он ринулся через всю комнату к своему столу и снял трубку. «87-й участок. Детектив Мэйер. Если завтра до 12 часов я не получу 5000 долларов, будет застрелен смотритель парка «Каупер», Услышал он мужской голос. «Подробности позже». «Что-что?» — не понял мэр. Но его собеседник дал отбой. Мэр посмотрел на часы. «Было шестнадцать-пятнадцать».